После словия По коридору подмосковной клиники для душевнобольных уверенно шагала импозантная блондинка в красном обтягивающем платье. Медицинский халат, небрежно накинутый на плечи, не скрывал достоинств ее аппетитной фигуры. «Где он?» В кабинете главного врача в смирительной рубашке, улыбаясь лучам солнца, сидел мужчина. «Оставьте нас на десять минут». «Жанна Игоревна, буду через десять минут». Доктор, опустив плечи, медленно зашагал в сторону двери. «Ну что, Бонапарт, деньги где?» Взяв за подбородок мужчину, женщина пристально смотрела ему в глаза. «Жанна Игоревна!» Мужчина активно захлопал глазами. «Жанночка, родная, ты пришла!» «Ах ты мой сладкий Хуанита, где деньги?» Женщина с размаха влепила пациенту за трещину. «Я все расскажу, только забери меня отсюда!» Мужчина молила помощи. «Я три года возилась с твоими шалавами!» Звонкая пощечина. «Где деньги, идиот?» «Она их забрала!» «Через неделю я за тобой приду!» Штатный психолог с пренебрежением смотрела на деда Хуана. «Жалкий неудачник!» Не люблю, когда меня обманывают. В коридоре женщину ожидал врач. Препараты отменить, заберу его через неделю. Готовь документы к выписке. Будет исполнена богиня. Мужчина почтительно опустил голову.